И ежели вы только на таком, извините, легком основании додумали себе ехать в Украинск, мне очень жаль вас. «Почему же?» – спросил граф с напускной улыбкой равнодушия. «Потому что бендовиц крутит вас, как только вы покажетесь, и дохнуть не даст, вот увидите». Коржоль поглядел на него пытливыми, но уже далеко не наглыми глазами, точно бы желая проникнуть, в какой мере слова его искренне и согласны с истиной. «Ну и что же затем?» – продолжал собеседник тоном несколько презрительного сожаления. «Обвяжут вас через полицию с подпиской о невыезде, может, заарестуют, все узнают, сшкандал, ни честью, ни ужитку, только страм один. Фуй!» И какой вам интерес, не понимаю. И он с оттенком уже брезгливого сожаления ещё раз покачал головой. Каржоль осознавал себя в душе совсем сбитым с позиции. Веская убедительность и, по-видимому, полная искренность слов и доводов Блудштейна сильно таки смутили его. Он не сумел даже притвориться, как следует, чтобы скрыть свои расстроенные мысли и чувства. И призадумался довольно уныло, в перифрасейный взгляд в окошко на приближавшиеся и уходившие мимо пашни, луга, столбы и деревья. И чего вам? Какая охота, скажите на милость? Продолжал между тем Блуштейн с видом того же брезгливого сожаления. Человек вас не трогает, оставляет, кажется, в покое. Чего вам ещё? Самому лесть до быка на роги. Хе. До да мне по своим личным делам нужно с женой повидаться. Я к жене собственной еду, сделав вдруг отжоль слабую попытку к оправданию первую, какая сейчас пришла ему в голову. К жене? К супруге вашей? переспросил Блудштейн, словно бы не доверяя собственному слуху. Ну, когда так, то извините, вы немножко ошиблись в вашем маршрутом. Сюпруга ваша проживает в Петербурге, а не в украинске. А сам генерал не думаю, чтобы он вас приймал. Вы же его знаете? И всё же, чуть вы покажетесь, Бен-Давид вас скрутит. Не генерал же будет платить за вас. Вот попомните мои слова, что скрутит Нахождение Ольги в Петербурге оказалось совершенной новостью для Каржоля. Он никак не ожидал этого и очень удивился. Ага. Вот видите? Мы знаем на этот счёт немножко больше, как вы сами. Не воздержался, чтобы не похвалиться перед ним с торжествующей улыбкой Абрамы Асельевич. И как же вы хотите, чтобы мы не знали после того, Что целые ваши документы у Биндавит? Ха. Ну, подумайте. И Каржолю знали из рассказа Блудштейна, что генерал Ухов, вернувшись с Ольгой после свадьбы в Украинск, так даже выделил ей, исполнав всю её часть. Всё, что предназначалось ей в приданое. После чего она вскоре уехала в Петербург одна. И с тех пор там живёт и живёт, кажется, Очень прекрасно.